Глава четвертая Поездки вроде этой выпадали не так уж и часто. Но когда все-таки случались, ух, как же Дэви им радовался. Он сидел пристегнутым на пассажирском сиденье рядом с папой, а впереди мчалась полицейская машина сопровождения синими мигалками и сирена такая «Вау! Вау! Вау!» И двигались они по встречной полосе, миля за милей обходя пробку. Блин, да это было так же здорово, как и любая поездка на ярмарку, в которую его брал папа, и даже как путешествие в парк аттракционов Элтон Тауэрс. А уж лучше них-то ничего на свете нет. «Уи-ха!» — восторженно завопил Дэйви. Он был заядлым любителем снятых в США полицейских сериалов, чем и объяснялась его склонность выражаться с американским акцентом. Иногда Дэйви строил из себя жителя Нью-Йорка, порой изображал уроженца Миссури или Майами, но чаще всего Лос-Анджелеса. Его отец Фил Уиллер, здоровяк с внушительным пивным животом, одетый в коричневый рабочий комбинезон, обшарпанные ботинки и черную вязаную шапочку, улыбнулся сыну, сидящему рядом в кабине. Жена Уиллера уже давным-давно сломалась и самоустранилась от заботы о Дэйви. Последние 17 лет Фил нянчился с ним в одиночку. Поравнявшись с выстроенной в ряд дорожно-строительной техникой, машина замедлилась. На бортах их эвакуатора была броско выведена автомастерская Уиллера, а на крыше кабины установлены желтые проблесковые маячки. Впереди за лобовым стеклом целая батарея фар и прожекторов, Высветило сначала искореженный капот транзита, по-прежнему частично впечатанный под передний бампер бетономешалки, а затем остальной корпус фургона, смятый словно банка Кока-Колы и лежащий на боку в развороченной живой изгороди. По мокрому асфальту и полосе лоснящегося газона скользили отблески синих вспышек. На месте катастрофы все еще оставались пожарные и полицейские машины, а также одна скорая. Кроме того, поблизости околачивалось множество пожарных и копов. Большинство в светоотражающих жилетах. Один полицейский очищал метлой дорогу от осколков стекла. Вспыхнула лампа полицейского фотографа. Два следователя из дорожной полиции растягивали рулетку, что-то замеряя. Повсюду поблескивали куски металла и стекла. На глаза Филу Уиллеру попался валяющийся баллончик, потом кроссовка, коврик, куртка. «Да тут, папа, чертовски скверное месиво! Сегодня вечером Дэйви был миссурийцем!» «Да уж, дело дрянь, сынок!» Годы работы закалили Фила Уиллера, и его уже навряд ли что-то могло пронять. Он повидал практически все виды катастроф, какие только могут произойти с автомобилем. Среди прочих образов ему живо помнился обезглавленный бизнесмен, все еще в пиджаке, рубашке и при галстуке, пристегнутый на водительском сиденье в останках своего Феррари. Рабочая форма Дэйви, которому на днях исполнилось 26, состояла из нахлобученной задом наперед бейсболки с надписью «Нью-Йорк Янкис», флисовой куртки поверх клетчатой фланелевой рубашки, джинсов и рабочих ботинок. Ему нравилось одеваться, как американцы в фильмах. Умственное развитие парня остановилось на уровне шестилетки, причем без всяких надежд на улучшение Однако он обладал сверхчеловеческой физической силой, что на вызовах частенько приходилось кстати. Дэйви мог голыми руками отгибать стальные листы. А однажды он в одиночку приподнял перед машины, чтобы из-под нее вытащили мотоцикл. — Очень скверная, — закивал парень. — Небось и трупы есть, а, пап? — Надеюсь, что нет, сынок но могли бы быть!» К водительскому окошку подошел полицейский в фуражке и желтом светоотражающем жилете. Фил опустил стекло и сразу же узнал сотрудника ДПС. «Добрый вечер, Брайан. Ну и каша тут у вас. Для бетономешалки уже вызвали транспорт с подъемником. Управишься с фургоном?» «Без проблем. Что стряслось-то?» «Да лобовое столкновение. транзиты и бетономешалка». «Фургон нужно доставить на стоянку отдела расследований ДТП». «Считай, сделано». Дэви взял фонарик и спустился из кабины. Пока папа разговаривал с копом, он посветил вокруг на пятна масла и горки пены на дороге. Потом с любопытством уставился на высокий, чуть ли не квадратный автомобиль скорой помощи, сквозь сдвинутые занавески на заднем окошке, которого пробивался свет. «Интересно», — подумал парень, — «что происходит там внутри?» Им понадобилось почти два часа, чтобы погрузить все части транзита на платформу и закрепить их цепями. Папа и дорожный полицейский Брайан отошли в сторонку. Фил прикурил сигарету от ветроустойчивой зажигалки. Дэви держался рядышком, сворачивая одной рукой самокрутку, а затем чиркнул собственной зажигалкой «Зиппа». Скорая и большинство других спецмашин уже разъехались, только здоровенный автокран медленно поднимал переднюю часть бетономешалки. Водительская сторона сплющена и искорежена, пока колеса не оторвались от земли. Дождь утих, и в разрыве облаков засияла луна. Папа и Брайан теперь болтали о рыбалке. «На что лучше в это время года ловить карпа?» Дэйви заскучал, да еще ему захотелось пописать, так что он сошел с дороги, потягивая самокрутку и выглядывая в небе летучих мышей. Летучих мышей он любил, и обычных тоже, домашних и полевых, и крыс, как и всяких грызунов. Вообще говоря, он любил всех зверей. Животные никогда не смеялись над ним, в отличие от людей, как в школе, например». Может, по возвращении домой он отправится к норе барсуков. Ему нравилось сидеть там в лунном свете и наблюдать за их играми. Подсвечивая дорогу пляшущим лучом фонарика, Дэйви чуть углубился в кустарник, расстегнул ширинку и опорожнил мочевой пузырь на заросли крапивы. Стоило ему закончить, как прямо впереди, перепугав его до чертиков, раздался голос. «Эй! Отзовитесь!» Хриплый такой, бестелесный голос. Дэви аж подскочил на месте и опять «Эй!» «Черт!» Парень поводил фонарем по кустам, однако никого так и не увидел. «Кто здесь?» — окликнул он. Через пару секунд голос раздался снова. «Эй, где вы там? Джош, Пит, Робба!» Дэви направил луч влево, вправо, затем снова посветил перед собой Послышалось шуршание, и на мгновение в свете фонаря задергался кроличий хвостик, который тут же исчез. «Эй! Кто здесь?» Тишина. Шипение статических помех, треск. Наконец, буквально в нескольких футах справа прозвучало. «Эй! Где вы? Эй!» В кустарнике что-то сверкнуло. Дэви опустился на колени. Это оказался радиоприемник с антенной. Рассмотрев штуковину поближе, парень пришел в полный восторг, сообразив, что случайно обнаружил взаправдошнюю портативную рацию. Какое-то время он продолжал изучать устройство, побаиваясь прикоснуться к нему. Затем все-таки взял в руки. Рация оказалась тяжелее, нежели ему представлялось, да вдобавок еще была холодная и мокрая. Под большой зеленой кнопкой Дэйви разглядел надпись «Вызов». Он нажал на нее и произнес «Эй!» Ответ последовал мгновенно. «Кто это?» И тут же из отдаления донесся другой голос. «Дэйви!» «Папа!» «Уже иду!» — завопил он, повернувшись в ту сторону, откуда его звал отец. Пробираясь к дороге, парень снова нажал на зеленую кнопку и произнес. «Это Дэйви!» «А ты кто?» «Дэйви!» «Опять папа!» Запаниковав, парень выронил рацию. От сильного удара об асфальт корпус устройства треснул, и батарейки вывалились наружу. «Иду!» — заорал Дэйви. Опустившись на колени, он схватил приемник и, озираясь, запихал его в карман куртки. Затем сгреб батарейки и сунул их в другой карман, после чего снова закричал. «Иду, папа! Я ходил пописать!» Держа руку в кармане, чтобы не заметили, как он оттопыривается, парень поспешил к эвакуатору.